Моей теще 60, а выглядит на 40 с хвостиком. Да, моя тоже старая обезьяна. Сыбиевых! Едут в поезде два солидных человека. Один разгадывает кросворд и спрашивает. Странно. Не подсказки. Предмет для игры. Три буквы. Последнее ⁇ И КИЙ Ты смотри, правильно, подходит У вас ластика нет? И с тудёной зимой И с зелёной весной И с тобою, и со мной Это КИЙ Брошу украшения И вернёшься на рассвете Слышишь, как суются Лишь бы только были эти Три буквы Кий. Предмет для игры ДОЙЦО! Старая обезьяна Кольца. Где мы будем жить после свадьбы? У твоих родителей или у моих? Мы будем жить у твоих родителей, а твои родители будут жить у моих! <связь> <связь> да да да Себелеры! да <связь> да ты, А у тебя? У тебя, у тебя что бы с А ты страшила, что если был музей страхолюдин, то тебя поместили бы в самом последнем зале? в первом, потому что народ тут заключился бы не до следующих экспонатов. Салата да на беге гораю, а, а Как на пасу. Носит просто не так да ладно быть фигураю, а слушай, без хлеба колбасу А вы не знаете, почему когда вот наешься, хочется спать? Потому что коза на золоте натягивается и глаза закрываются